Глава шестая. Несносный дракон. Невольно отшатываюсь от эйдана Одно дело — слышать его признание в совершении убийства в бреду, а совсем другое, когда он в ясном уме об этом говорит. Чувствую, как бледнею, но стараюсь не показывать свой испуг. Дракон следит за мной, не моргая. «Боишься?» — без тени улыбки спрашивает он. «Боюсь? Конечно!» Я же понимаю, что мне не тягаться в силе с этим гигантом. Пожелай он со мной что-то сделать, я и пикнуть не смогу. Это сейчас он слаб. Но кто знает, как быстро восстанавливаются драконы. А мне стоит? Кажется, я уже и не дышу. Эйден мягко улыбается. Нет, я не помню, что случилось со мной и убил ли я на самом деле кого-то но знаю, что хорошим людям не могу причинить вред». Он говорит это с такой непоколебимой уверенностью, что я и мысли не допускаю, что дракон врет. Но это не значит, что могу полностью расслабиться. «С чего ты взял, что я хороший человек?» — вздергиваю бровь. Эйден проходится по мне оценивающим взглядом, от которого бросает в дрожь. «Не знаю. Я так чувствую». Замолкает. Затем пытливо смотрит на меня. Насколько я помню, Джайдайские горы — это закрытое и опасное место. Так что здесь делает такая хрупкая девушка в одиночку? Мне не нравится его вопрос, потому что знаю, что не смогу сказать ему правду. Но чувствует ли дракон и ложь? Мне достался этот дом от бабушки. Говорю я полуправду. Странное наследство. Тянется за чашкой с бульоном, И выпивает. Без ложки. Без моей помощи. Провожаю взглядом его последние глотки. И не подавится же. «Очень вкусно. Спасибо», — протягивает мне пустую чашку. Молча её беру, а взглядом четвертую дракона. Но этот чешуйчатый, непробиваемый. «Ты так мило злишься», — доносится до меня голос эйдана «Пыхтишь, как ёжик» игнорируя «Андреа!» Вздрагиваю. «Никто раньше так не произносил моё имя?» Его глубокий и бархатистый голос словно обволакивает меня. Мотаю головой, чтобы встряхнуть это наваждение. «Что надо?» Грубо говорю. Я сама себе удивляюсь. Раньше не грубила, была предельно вежлива с людьми, даже с теми, кто мне не нравился, например, Энтони. Воспоминания о нем неприятно холодят мою душу. Чем же ты меня опоил? Я никак не могу вспомнить события тех дней. Будто какой-то туман. Я? Пока ничем, но могу предположить, что ты по уши влюбилась. Дергаюсь. Неужели я произнесла это вслух? Нелепая болтовня дракона приводит меня в чувство, и я вспоминаю, почему так злилась. Подхожу к нему и вопросительно смотрю. Хм. Дракон откашливается, и я с удивлением замечаю его смущение. Это что-то новенькое. Мне надо отлучиться. В туалет, что ли, хочешь? Дракон закатывает глаза. Ну, зачем так резко? Прости, я не знала, что драконы такие чувствительные. Дай посмотрю, как там твои раны. Откидываю простынь и осторожно отодвигаю перевязочную ткань. Раны плохо затягиваются. Тебе нельзя подниматься, иначе они вновь откроются. Я могу принести... Нет. Дракон прищуривает глаза и упрямо смотрит на меня. Либо помоги, либо я сам. Гордость. Додумалась тоже предложить такое мужчине. Хорошо. С недовольством вздыхая Но тебе нужно чем-то прикрыть это... Киваю на его пах. Бровь дракона ползёт вверх. «Это? Зачем прятать красоту?» Не обращаю внимания на дракона и иду наверх. Может, найду что-то, чем прикрыть бесстыдство Роюсь в шкафу, но ничего подходящего по размеру не нахожу. Только одни бесформенные штаны. Я в них, конечно, утону, но для дракона они будут маловаты. Всё же беру их и спускаюсь вниз». Врезаюсь взглядом в Эйдана и замираю. Эйдан стоит на своих двоих, символически прикрываясь простынёй. Ты совсем рехнулся?» — воплю я. Зачем сам поднялся? Эйдан оборачивается, замечаю ухмылку на его губах. Подхожу к нему и первым делом смотрю на перебинтованную грудь, отмечаю её мощность и рельефность. А он сильный. И хорошо сложён. Протягиваю ему штаны. Дракон скептически их рассматривает. «Ты издеваешься?» — переводит на меня возмущённый взгляд. «Даже не пытаюсь скрыть ехидную улыбку. Нет, это единственная одежда, которую я смогла здесь отыскать. Тогда я голым останусь». «Нет!» — взвизгиваю я. «Не волнуйся, я не простужусь», — издевается дракон. «А может, моя нагота...» «Заставляет твоё сердечко стучать чаще?» Эйден делает шаг ко мне, и я отступаю. «Не неси ерунды», — одёргиваю наглого дракона. «Может, у тебя есть возлюбленный?» Молчу и со злостью смотрю на наглеца. «Не твоё дело». «Впрочем, неважно важно. Всё равно его образ поблекнет на моём фоне». Тихо бешусь от ярости и отворачиваюсь. Слышу шорох отброшенной простыни и неудержимо краснею. «Если любопытно, то можешь повернуться и посмотреть». «Всевышнее, в чем же я так провинилась, что ты наслала чешуйчатую карву на мою голову?» — шепчу я в отчаянии. «Я все слышу», — хохочет Эйден. «Тогда, может, перестанешь испытывать мои нервы на прочность?» «Не дождешься. Мне нравится тебя дразнить». С тоской вспоминаю то время, когда он был без сознания и молчаливый. «Всё, можешь развернуться!» В голосе дракона раздражение. Оборачиваюсь и не могу сдержать смех. Смеюсь долго, пока из глаз не начинают идти слёзы. На Эйдене эти штаны сидят так нелепо, что образ мужественного дракона мигом улетучивается. В моих руках одежда была бесформенной, но на драконе штаны доходят до щиколотки и обтягивают, словно вторая кожа, ничего не скрывая. Поднимаю ошарашенный взгляд, и вижу улыбающегося дракона. «Вижу, ты оценила?» — хмыкает он. «Ладно, сжигать их я передумал». Наклоняется, и голыми руками рвет ткань на уровне коленей. «Да, так смотрится гораздо лучше». «Но не менее вызывающе», — с досадой думаю я. У меня нет обуви твоего размера. Хотя, если поискать... Не стоит. Я же говорил, что не замёрзну. Киваю. Подхожу к дракону и обхватываю его. Ты сможешь подняться? Ванная на втором этаже. Дракон кладёт руку мне на плечи и немного наваливается. Думаю, да. Поднимаемся по крутой лестнице. Вижу, что Эйдену даётся это нелегко, Но слабость он не показывает. «Что же ты за человек?» С любопытством кашусь я на дракона. «О чем задумалась?» — прерывает мои мысли Эйден. «О том, как быстро ты покинешь этот дом на своих двоих. Ну а что? Я ведь не соврала». Эйден ничего не отвечает, а мне становится стыдно за свою несдержанность. Мы поднимаемся наверх и проходим в спальню. Взгляд падает на просторную кровать. Чувствую себя здесь неуютно вместе с драконом. Веду его в сторону в ванной. «Помощь нужна?» «Я справлюсь, спасибо». Дракон, опираясь на стену, идет в ванную. Закрываю за ним дверь и опускаюсь на кровать. Со вздохом закрываю глаза и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. «Я ждал тебя». Из темноты на меня смотрят драконьи глаза ярко-алого цвета.